духовность и религия. В последние годы я перестал вообще говорить о некоторых вещах. Прежде всего, это медицина, которая, как я уже писал, предлагает два способа лечения. медикаментозные и хирургические. Они устраняют симптоматику, но не саму причину болезни. Образование, потому что у меня есть большие и обоснованные претензии к системе образования. И религия, которая является частью политики государства. В моем понимании Бог един. Вне зависимости от того, к какой конфессии ты принадлежишь по месту рождения, по своим убеждениям. или другим причинам, для меня Бог один, и Бог есть любовь. Я включался в первоисточники практически всех религий, начиная с православия, которому я очень благодарен. Потом у меня было посвящение в суфийский ислам, Потом я был монахом в буддийском монастыре. Католики мне неинтересны, как и вся западная религия в принципе. Духовность для меня — это прежде всего живость, честность перед самим собою и окружающим тебя пространством. И самая ирония. Для меня это три кита, на которых строится именно моя духовность. Вот эти длинные лица, эти умники, это то, что называется в молитве начетничество. Отбубнил, но тебя нет в этой молитве. Есть ритуальность, но ты не включен в молитву. Тебя там нет. Духовность — это именно живая энергия. Это не унылое, скучное знание. Знание всегда заимствовано. У человека, и это научный факт, нет ни одной своей мысли. Это так или иначе компиляция того, что он прочитал, увидел или услышал. Духовным человеком можно назвать, когда у него есть своя живая, активная жизненная позиция. То есть, как минимум, человек может из своего опыта что-то интерпретировать под текущий момент. И это уже отличается от той стагнации, которую дает мертвое знание. Я не против образования, но для каждого оно индивидуально. Слушайте, кто пользуется законом Ома для замкнутой цепи, но кто... Сколько было нервов времени, этому уделено в школе. Знание всегда останавливает медитацию. В знании нет поиска, нет вызова, нет личного опыта, нет жизни. Оно мертвое. Такие понятия, как духовность и религиозность, совместимы ли они с понятиями совести, справедливости, морали и нравственности? Абсолютно несовместимы. Потому что религиозность бывает очень разной. Прежде всего, если человек для себя выбирает религию, он выбирает для себя Бога. И это очень обусловлено, потому что выбор делает ум эго. А зачастую человек и вовсе не выбирает, а с детства воспитывается в рамках той или иной религии. После чего, если человек движется дальше, он понимает, что Бог един, и он переходит в состояние веры. Он верит, что Бог есть, и высшее состояние – это когда человек идет еще дальше. Он переходит в стадию доверия. Вселенная есть любовь. И все, что с тобой происходит в данный момент, это знаки того, что Вселенная тебя любит. Но так как человек есть эго, естественно, интерпретация ума будет всегда оценочной. Вот у меня украли деньги. Это плохо. Но если ты живешь в доверии, то понимаешь, что все, что тебе дает Вселенная, является любовью. И это должно тебя двигать дальше, вперед. Ты должен что-то осознать через потерю денег, Болезнь. Для меня духовность – это проживание себя в доверии. И опять же, высшая ступень религиозности, когда совесть, справедливость и мораль сливаются воедино. Чем ты объяснишь такой всплеск интереса к различным духовным учениям? Увы, духовный сейчас — огромный мировой бизнес, и в него играют все. Все, кому не лень, разговаривают про чакры, ауру. астральные путешествия и прочее, и прочее. Где есть хайп, там есть бренд, тренд, мода и так далее. Все это бизнес, не больше и не меньше. Если по-другому сказать, люди уже поняли, что они рулят не в ту сторону, увы. Убивая самих себя каждый день, убивая свою душу, все самое светлое и замыливая это чупа-чупсами и памперсами. А душа страдает. Поэтому такой всплеск интереса к духовному. Это отчасти интуитивное желание быть в Боге. Но в основе своей – это бизнес, который стимулируется, пиарится и, конечно, зарабатывает деньги. Что такое «Зикр»? Зикр — это воспоминание о Боге. В каждой религии, в каждой конфессии есть невыразимые и необъяснимые звукосочетания, несущие огромный потенциал энергии. Зикр дается тебе мастером. И работает 24 часа в сутки в твоем сердце. И прорывается он только во время похода в туалет или занятием сексом. Да, конечно, можно использовать любой зиккор. Но именно твой. Только от мастера. Это как все молитвы и мантры вместе взятые. Это произнесение всех имен Аллаха. Священное Писание, какие их вероисповеданий ты читал? читал ли их вообще? Нужно ли их изучать в обязательном порядке тем, кто встал на путь духовного развития? Ничего такого никогда я не читал. Потому что все это тот же самый бизнес. Это пропаганда. Это, не побоюсь сказать, дань текущей моде. Был моден коммунизм, из него тоже сделали религию. Ему поклонялись и издавали книги прежнего. Был моден эзотерический аспект, издавался Каэлью. как нали ли заказывать молебны за упокой души, если учитывать, что душа вечна и, возможно, уже переродилась к этому моменту? Что происходит в этот момент, когда горит свеча за упокой живой души? Душа живая всегда. но она в разном агрегатном состоянии вода лед, пар на каждой планете в каждой галактике душа будет в каком-то другом агрегатном состоянии на планете земля высшие силы решили что это будет Материальной трехмерной конструкции. в плащенном состоянии. Душа вечна. Как сказал Божа, никогда не рожден, никогда не умирающий. Но нам в этом трехмерном состоянии очень тяжело осознать бесконечность. Душа живая вечно, а когда горит свеча, то в моем понимании мы подпитываем энергией ту вечную душу, которая сейчас находится в новом, ином агрегатном состоянии. на том свете наши любимые собаки или коты, если они умерли раньше нас. Я допускаю, что некоторые животные по своему духовному развитию выше некоторых людей, и, наверное, некоторые из них могут и ждать.